Марийские народные сказки Гусыня и лиса Свела гусыня гнездышко у реки и захотела вывести маленьких гусяток. Но, как известно, доброе дело всегда зло поджидает. Снесет гусыня яичко, выйдет погулять, прогуляться, поплавать, до да мягкой травкой полакомиться, а яичко это кто-то и сворует. Раз своровали, два своровали, и задумалась бедная гусыня, как дальше быть. Думала-думала и решила пойти к кузнецу. Пришла она к кузнецу и попросила поставить ей домик у реки. Кузнец был человеком добрым. Сбил, сколотил он ей крепкий железный домик с резными окошками и сам поставил его на высоком речном берегу. Переселилась гусыня на свое новое место жительства, вывела гусяток и живет-поживает, горе не знает. То на речке поплавает она со своими гусятками, то на ближайшее озерко сводит их. Чуть почует беду гусыня. Сразу нырнут все в домик, запрутся на засов и сидят себе приспокойненько, как за каменной стеной. Однажды под осень они услышали тихий стук в дверь. Выглянула гусынева кошка. На крыльце стоит нежданная гостья, рыжая лиса. «Пусти меня, кумушка, в дом обогреться. Видишь, как небо тучами затянуло?» просит лиса. «Кумой я твоей пока не была, тебя не знаю, как пущу в дом незнакомую. Слышала я о том, что ты воруешь цыпляток и что до гусятинки ты тоже охоче? Нет, не пущу я тебя в дом, лиса Патрикеевна». «Ну тогда я возьму да и столкну твой домик в реку», рассердилась лиса. Но как ни пыталась рыжая сдвинуть домик с места, не смогла». Но давно известно, что лиса никогда не откажется от легкой поживы. Не силой, так ловкостью. Не ловкостью, так хитростью возьмет. На следующее утро она снова появилась под окнами. «Дома ли ты, хозяюшка?» спрашивает лиса, постучав в дверь. «Нет дома, мама, она на базар ушла», отвечают простодушные гусятки. Обрадовалась лиса. «Вот подстерегу ее на дороге и съем. А потом и детки ее от меня никуда не денутся. А гусыня в это время возвращалась с базара, несла серебряный котел. Увидела она лису и быстро под котел спряталась. Лиса раньше никогда такого котла не видела и решила, что это луна свалилась с неба. «О, луна, помоги мне найти гусыню», — попросила лиса. «Я хочу съесть ее». Котел, конечно, не отозвался, и лиса поспешила на базар. А гусыня вылезла из-под котла, побежала поскорее домой и заперлась на все засовы. Лиса искала, искала гусыню на базаре, да и вернулась ни с чем. Подбежала к железному домику, постучала и спрашивает. «Соседушка моя, вернулась ли ты с базара?» «Вернуться-то я вернулась», — отвечает гусыня. «Но когда же это я соседкой твоей стала?» «Ну как же, да я вон там живу, у глинистого озера». «Нет, не ври, там живет моя подружка-уточка». А она мне ни разу про тебя не рассказывала. Нет, ни соседка ты наша, и в дом я тебя не пущу. На следующий день лиса снова явилась. О, добрая-придобрая вещунья, белая гусыня!» Ласковым голосом затянула лиса. «А мамы дома нет, она ушла на базар!» Опять проболтались доверчивые гусятки. «Ну уж сегодня я непременно гусыню съем!» Обрадовалась лиса и побежала на базар. А гусыня ее сразу приметила, спряталась за тыквами. Бродила-бродила лиса по базару. Как не принюхивалась, все тыквами до да капустой пахнет. Так ни с чем и вернулась. На следующий день выглянула гусыня в окно и видит. Смиренно сидит под окном леса, а рядом с ней лежит курица. «Это я для тебя, кумушка, гусыня принесла. Забудем про наши ссоры, устроим пир, будем друзьями». «Хорошо», — говорит гусыня. «Ты оставь курицу, я сварю ее и приготовлю хороший стол». Рано утром отправилась лиса к гусыне. Резво бежит, радуется. «Ну, теперь глупая гусыня никуда не уйдет. Съем ее вместе с гусятками». Подбежала лиса к знакомому домику, постучалась и спрашивает. «Подружка гусыня, дома ли ты?» «Дома, дома», — отозвалась гусыня. «Сварила ли курицу?» «Сварила, сварила. Пусти меня». «Полезай в окно», — говорит гусыня. Видит лиса, что высоко и окно узкое. Да жадность ее одолела, и решила она во что бы то ни стало добраться до гусыни. А хозяйка из окна голос подает. «Я тебе веревку спущу, сделай петельку, накинь на шею, мы с гусятками потащим тебя через окно в наш домик». Лиса накинула петлю на шею и встала на задние лапы. «Тяните!» Нетерпеливо закричала она и жадно проглотила слюну Задохнулась лиса в петле И по делу, так ей и надо